Часть 5. Последствия неравенства В своей книге «Цена неравенства» я сделал упор на то, что неравенство ослабляет нашу экономику, подрывает демократию и разделяет общество. В серии «Великое разделение» конкретизирован лишь ряд этих аспектов. В статьях, включенных в эту книгу, я не могу по понятным причинам затронуть все темы, Некоторые статьи во вступлении и введении сосредоточены на том, как неравенство ослабляет экономику, снижая спрос и увеличивая нестабильность. В статье «В последней части» неравенство тормозит восстановление. Я объясняю, почему постоянно растущее неравенство в стране явилось одной из причин необычайно медленного восстановления после кризиса 2008 года, кризиса который неравенство же и породило. Ранее я описывал высокий уровень неравенства возможностей в Америке. У значительной части американцев, которым не повезло родиться в богатой семье, немного шансов привести свою жизнь в соответствии с собственным потенциалом. Это, конечно, беда не только для этих людей, но и для экономики. Неравенство не позволяет нам полностью использовать свой самый важный ресурс – «людей». Поскольку наше государство из одного процента для одного процента и при помощи одного процента работает на обогащение этого самого одного процента посредством предоставления налоговых льгот и помощи корпорациям, все меньше ресурсов остается на инвестиции в инфраструктуру, образование и технологии, столь необходимые для того, чтобы экономика была сильной и развивалась. Самую высокую цену за неравенство платят наши демократии наше общество. Базовые ценности, которые лежали в фундаменте нашей страны, равенство возможностей, справедливость суда, чувство справедливой системы разрушены, о чем я писал в приведенных ранее статьях. Равенство возможностей – наш национальный миф и справедливость для избранных. У заразделенных жертв – скреплявшие страну в период войны, теперь поставлены под вопрос. Вместо того, чтобы отблагодарить волонтерские вооруженные силы, состоящие преимущественно из бедных людей, которым альтернативы сулят безрадостные перспективы, так же, как мы отблагодарили солдат Второй мировой войны законом о льготах демобилизованным, мы заставляем этих несчастных снова и снова возвращаться на поле боя, с которого приблизительно половина возвращается с одной или несколькими инвалидностями. При этом богачи в нашей стране получают налоговые льготы. А чтобы еще больше ухудшить их положение, мы, или точнее администрация Буша, затем урезали финансирование больниц для ветеранов, в которые они обращаются. Наше общество расслаивается во многих направлениях по мере того, как пропадает чувство честной игры. Как я подчеркивал в статье, налоговая система направлена против 99%. Американская система налогообложения, которая во многом основывается на добровольном соблюдении, может работать лишь в том случае, когда есть уверенность, что система справедлива. Теперь же всем стало очевидно, что наша не такова и что богатейшие играют по гораздо более выгодным условиям, чем все остальные. Две статьи, приведенные в этой части, рассматривают два последствия неравенства, которым до сих пор не было уделено достаточно внимания. В первой описывается то, что происходит со старыми кварталами, в которых живет так много бедных в нашей стране. В этой связи образцово-показательным можно назвать банкротство Детройта. Как и многие американские семьи, этот город пострадал из-за того, что последовал советам эксплуататорского финансового сектора и стал скупать рискованные производные финансовые инструменты, которые Уоррен Баффет назвал финансовым оружием массового поражения. В случае с Детройтом это оружие взорвалось, и, как всегда, когда пришла беда, финансовый сектор потребовал, чтобы ему все выплатили в первую очередь, пренебрегая благосостоянием обычных граждан, включая работников по контрактам, обещавшим пенсионные привилегии. Во второй статье этой части «Ни на кого не уповаем, я рассуждаю о таком увечье, нанесенном Америке, растущим неравенством среди ее граждан, как потеря доверия, без которого не может существовать ни одно общество. Хотя экономисты обычно не пользуются словами вроде «доверие», в действительности без него экономика просто не будет функционировать. Я объясняю, почему так происходит, а также то, как неравенство пошатнуло эту самую большую ценность и почему, однажды пошатнувшись, она восстанавливается с огромным трудом.